Двадцатая глава Луиза проспала весь день и проснулась под вечер только для того, чтобы выпить теплого молока и снова провалиться в сон. Проснувшись на следующее утро, она почувствовала себя отдохнувшей и полной сил. За окном занимался рассвет, внизу кто-то ругался в полголоса, на заднем дворе кричал петух. Луиза растрогалась. От этих звуков вела таким покоем, что слёзы наворачивались на глаза. Но стоило ей пошевелиться, как радужное настроение постепенно сошло на нет. Все тело нещадно болело. Ноги, покрытые синяками и порезами, гудели. С губ Луизы сорвался невольный стон, едва она попыталась приподняться с кровати. Зато перед ней тут же возникло лицо зембы. Белозуба, улыбающееся в полумраке. «Мисс Луиза, мэм, вы проснулись!» Она поправила одеяло. «Что-нибудь принести?» «Лучше помоги мне встать», – Луиза осторожно поднялась, охая. «Очень больно», – заботливо спросила Зэмба, поддерживая ее под локоть. «Будто меня камнями били». Слабо улыбнулась Луиза, позволяя довести себя до окна и тяжело на него опираясь. Зэмба принялась распахивать ставни, впуская утро в комнату. Солнечные зайчики заплясали в тазу с водой, разбежавшись по стенам. «А мистер Орингтон уже проснулся?» Утрук спросила Луиза. Еще две недели назад она бы и не подумала спросить об этом, но проведенные вместе дни сблизили их, а просыпаться вместе стало привычно. Луиза поняла, чего ей не хватало с самого утра. Его взгляда, внимательного и немного усталого. Бедный мистер Орингтон наверняка проспал сутки, как и она. «О, Масса Томас уехал!» махнула рукой кому-то во дворе Земба. «Уехал?» пораженно спросила Луиза. «Ну да, в Батанруш, кажется, я не знаю точно. Еще вчера вечером. Дела?» Служанка пожала плечами и ушла вглубь комнаты. Луизе оставалось лишь тихонько вздохнуть. Кажется, их совместное приключение хозяина Магдалены не слишком-то и изменило. Удобно расположившись в саду, Луиза лениво попивала прохладный «Аршат». вытянувшись в шезлонги и положив перебинтованные ноги на небольшую скамеечку. Неподалеку садовники, которых она полтора месяца назад выбрала из числа слуг, расчищали последнюю клумбу под посадку роз. Луиза смотрела на них, на бабочек, припархивающих с одного цветка на другой, и думала о том, что здесь за время ее отсутствия ничего не изменилось. «И попади она в Мексику, пропади навсегда, здесь все осталось бы по-прежнему». Разве что розы бы так никто и не посадил, ведь едва ли мистеру Орингтону они были бы нужны. Осознание того, что с ней чуть не произошло, постепенно накатывало горячей волной. И Луиза стискивала зубы, стараясь не разрыдаться, не думать о том, что могло бы произойти. Она действительно могла умереть или, что еще хуже, попасть в рабство. Луиза зажмурилась и глубоко задышала, крепко обхватив подлокотники кресла. Страшные оскаленные лица похитителей всплывали перед глазами, стоило их закрыть. Их голоса звучали в голове, перекликались с голосами слуг, что работали в саду. Несколько раз она вздрагивала, заслышав знакомую интонацию, а когда один из садовников внезапно возник перед ней, спрашивая, что делать дальше, Луиза с трудом подавила крик. Глубоко вздохнув, она ответила. И даже заставила себя улыбнуться, чувствуя, однако, как бешено колотится в груди сердце. «Она дома, все в порядке, здесь она под защитой». Сердце болезненно кольнуло, защитника-то в поместье и не было. Луизе не хватало его. Его уверенного, спокойного голоса, его присутствия, от которого так и веяло надежностью и силой. Самой себе она легко могла признаться в очевидном. Она не видела мистера Орингтона всего два дня и отчаянно по нему тосковала». Что заставило его уехать из поместья, оставив ее после всего, что пришлось пережить? Луиза снова вздохнула, на этот раз позволив одинокой слезинке скатиться по щеке. «Луиза, дорогая, как я рада, что вы в порядке!» На дорожке появилась Тереза Мансиньи, и следом за ней ступали три ее дочери. «Как только я услышала, что вы спасены, сразу же поспешила узнать, не требуется ли вам наша помощь!» Приблизившись, почтенная глава семейства окинула Луизу цепким взглядом, с интересом задержавшись на покалеченных ногах и не сумев скрыть разочарование от вполне цветущего вида Луизы, присела в предложенное кресло. Дочери расположились за ее спиной, ожидая, пока им принесут скамеечки из дома. «Ну скажите же мне, это было ужасно!» заохала мадам Мансиньи, распахивая веер. «Хотя о чем я говорю, конечно же, ужасно! Эти негры!» «Я давно говорила мужу, что они звери, и даже те, кто живет у нас в доме, пугают меня!» «Моя дорогая Анна-Мария, впечатлительная девочка, так рыдала, когда узнала, что вы пропали!» «Мы все молились за вас, моя дорогая Луиза, и так рады вашему чудесному возвращению!» «Спасибо!» – только и сумела вставить в эту тираду Луиза, улыбнувшись. Она не была расположена принимать гостей, но была действительно рада проявлению искреннего беспокойства за себя со стороны соседей. «Так скажите же...» Мадам Мансиньи склонилась к Луизе, заставляя тупо тянуться ей навстречу. «Они не слишком сильно над вами издевались?» «Издевались?» Приподняла брови Луиза, пытаясь понять, куда ведет мадам Мансиньи, а та тем временем повернулась к дочерям и поверительно махнула рукой, заставляя их отступить на несколько шагов. «Моя дорогая, мы все понимаем, что вам пришлось не сладко, но я уверена, что вы повели себя более чем достойно. И даже если над вами совершили...» Тут она замялась, явно пытаясь подобрать нужное слово. И Луиза почувствовала, как по телу прокатилась ледяная волна понимания. Она выпрямилась и громко, и отчетливо проговорила. «Надо мной не было совершено никакого насилия. Они везли меня в Мексику, чтобы продать работорговцам». Но мистер Орингтон вовремя вмешался. «О, мистер Орингтон, несомненно, герой!» Ничуть не смутившись, подхватила мадам Мансиньи. Уверенно он доказал, что является истинным джентльменом. «И доказывал это каждый день, что вы были вместе. Сколько, кстати, занял ваш путь домой?» «Пять дней», — ровно произнесла Луиза, пытаясь унять охватившую ее вдруг брезгливость. Лицо Терезы Мансиньи пылало, а глаза горели в предвкушении скандальной истории, которой она потом непременно поделится за ужином. Чувство благодарности рассеялось, как дым, оставив после себя горький осадок. «Пять дней!» – как зачарованная повторила мадам Мансиньи, бросив быстрый взгляд за спину. «Он вам очень помог, не так ли?» «Конечно!» Луиза чувствовала, как в ней поднимается волна раздражения. Бестактные расспросы начинали злить. «Без мистера Орингтона я не прожила бы и дня в лесу. Он спас мне жизнь, причем не раз». Перед глазами встало его лицо, когда он вытаскивал ее из воды, спасая от аллигаторов. И Луиза, не сдержавшись, улыбнулась. «Мадам Мансини победно хмыкнула и снова посмотрела на дочерей, будто пытаясь им сказать». «А что я вам говорила?» «Я очень рада за вас, Луиза, дорогая!» Мадам Мансини ласково пожала руку Луизы. «О, у вас очень обветренные руки! Но, думаю, до свадьбы вы успеете привести кожу в порядок!» «До свадьбы?» Луиза нахмурилась, осторожно убирая руку. «Одна из ваших дочерей выходит замуж? Поздравляю! А за кого?» «О, дорогая, я имею в виду вашу свадьбу, конечно!» Продолжая ласково улыбаться, проворковала Тереза. «С мистером Орингтоном!» «С чего вы взяли, что мы собираемся пожениться?» Весело фыркнула Луиза, улыбнувшись самой возможности такого предположения. «А разве нет?» Лицо Терезы Мансиньи вытягивалось, меняясь на глазах. «Не вижу причин, по которым я должна выходить замуж за своего опекуна». Пожала плечами Луиза, все еще не обращая внимания на перемены в лице собеседницы. «Понятно», – процедила мадам Мансиньи, поднимаясь. «Боюсь, мы очень спешим и не сможем остаться на обед». «Но ведь вы только приехали», – воскликнула Луиза, приподнимаясь. «Не стоит вас тревожить, отдыхайте», – бросила Тереза и, подталкивая дочерей в спину, поспешила из сада. «Не понимаю, что я сказала не так». Недоумевала Луиза тем же вечером, сидя в гостиной с миссис Пинс и мистером Свенсоном. «Лоис, вы слишком наивны в некоторых вещах, это оправдано, но...» Миссис Пинс вздохнула, бросив беспомощный взгляд на управляющего, но тот поспешно опустил глаза. «Лоис...» Решившись, начала она. «Вы были похищены негодяями и пробыли с ними больше недели. А после пробирались по лесам и болотам в компании мистера Орингтона». «Боюсь, что местное общество сочтет вас с «Меня?» – шокированно произнесла Луиза. «Но ведь я не делала ничего непотребного». «Поверьте мне, большинство девушек, которых когда-либо обвиняли в подобном, ничего плохого не совершали», – вздохнула миссис Спинс. «Но ведь я была с опекуном. Как такие мысли вообще могут зародиться у кого-то в голове? Неужели мадам Мансиньи решила, что...» «Я и мистер Орингтон, что мы, что...» Луиза задохнулась, отчаянно хватая воздух ртом. «Я не могу этого утверждать и надеюсь, что это не так», — покачала головой миссис Пинс. «Но это вполне вероятно. И что более печально, наверняка она и остальные дамы уже написали письма в Англию, рассказывая о том, что с вами произошло». «А вот весть о вашем чудесном спасении едва ли успела улететь за океан». «Моя бедная бабушка!» – прошептала Луиза, прикрывая ладонью рот. «А мистер Норридж, о боже! Он же не захочет на мне жениться!» «Луиза, право слово, подождите вы так переживать!» – проговорил мистер Свенсон с жалостью, глядя на потрясенную девушку. «Возможно, что предположения миссис Пинс останутся лишь предположениями». «Вы ведь только вернулись, пусть пройдет время, я уверен, что все забудется». «А в Англию мистер Орингтон напишет подробное письмо, в котором объяснит вашей бабушке, вдовствующей графине Грейс, так все, что произошло в мельчайших подробностях». Луиза слабо улыбнулась, благодарно взглянув на управляющего. Его слова внушали доверие, и ей действительно захотелось думать, что все наладится». а недоразумение с мадам Мансиньи так и останется недоразумением. Но последовавшая после ее визита неделя с каждым днем подтверждала опасения Луизы и миссис Пинс. Проведать ее никто больше не спешил. Пару раз заехал до Дешабри, но ограничился лишь вопросами о Орингтоне и, выпив кофе, поспешил уехать. За что Луиза была ему несказанно благодарна. Если весть о ее бесчестии распространилась по Луизиане, то принимать неженатого джентльмена в доме в отсутствие опекуна означало добавить пятен на ее и без того небезупречную в глазах остальных репутацию. Я должна сама все узнать. На исходе недели всеобщего молчания заявила Луиза: Я поеду к Мансиньи и все узнаю от нее. Не думаю, что это хорошая идея. С сомнением протянула миссис Спинс, разбирая нитки. «Это единственно верная идея», – не согласилась Луиза, подзывая слугу. «Поезжай в поместье Мансиньи и передай, что я заеду к ним завтра». До вечера Луиза мучилась от неопределенности, расхаживая из угла в угол в гостиной и нервно теребя подол платья. К вечеру слуга вернулся и, подойдя к Луизе, протянул ей знакомый прямоугольник с вензелями. «Мадам просила передать, что завтра не принимает». И еще просила отдать вам это». Луиза, дрожащей рукой, взяла свою карточку, чувствуя, как на нее падает внезапно потяжелевшее небо. «Я поеду к бишапам Непререкаемым, звенящим от сдерживаемых слез голосом произнесла она. «Пусть Франческа скажет мне в лицо, что мне отказано в доме». «Вы совершенно правы, Луиз!» Внезапно поддержала ее миссис Пинс. «Мы вместе отправимся к Бишопам. Не думайте, что я позволю вам переживать все в одиночку», добавила она в ответ на благодарный взгляд Луизы. Наутро коляска уже ждала их, а в сопровождение по настоянию мистера Свенсона были выделены четверо крепких слуг. Всю дорогу Луиза сидела прямо, не разжимая рук, сцепленных на коленях. Мысли метались в голове одна другой тревожнее. Она помнила, как часто сама отворачивалась от тех... кто по каким-то причинам, чаще всего замалчиваемым или же произносимых шепотом, лишался репутации. Помнила, как осуждающе поджимала губы и отворачивалась, стоило ей встретиться с подобными женщинами на улице. Никогда особо не вникая, за что, собственно говоря, та или иная леди становилась парией в высшем обществе, Луиза всегда с готовностью принимала сторону обвинения. Иногда до нее доносились обрывки разговоров, которые с таким наслаждением вели стацдамы, склонившись друг к другу на званых вечерах, и тогда фразы наедине с мужчиной, пикантная ситуация и как жаль, а ведь она казалась такой приличной звучали с особым, пугающим оттенком. Однако стоило опороченной леди выйти замуж, как слухи тут же умолкали, и это было столь естественно, что опять же не вызывало ни единого вопроса. Так живет общество, а общество всегда право. Но сейчас Луиза впервые начала сомневаться в незыблемости этих слов. Она ведь была не виновата. Она не совершила ничего предосудительного. Не могли же они проникнуть в ее голову и прочитать те тайные мысли, что тревожили ее по ночам. Или могли. Луиза похолодела. Неужели у нее на лице написано о чем, а вернее о ком все ее мечты? «Нет, это так смешно, что даже думать об этом не стоит. Она не виновата, и Франческа, конечно же, выслушает и поймет. А после обязательно расскажет всем остальным. И мадам Мансиньи первая приедет извиняться за то, что вела себя непозволительно». Белоснежный дом вынырнул из розовых кустов, колеса зашуршали по гравию дорожки. От крыльца бросился слуга, спеша помочь спуститься Луизе и миссис Пинс. «Доложите, леди Бишоп, что к ней прибыла графиня Грейстек с компаньонкой». Высокомерно проговорила Луиза, не отдавая себе отчета, что приготовилась к битве. Слуга кивнул и скрылся в доме. Дамы последовали за ним и прошли в гостиную, располагаясь в креслах. Ждать пришлось долго. Луиза и миссис Пинс переглядывались, молча попивая прохладный лимонад, предложенный одной из служанок. Спустя полчаса двери распахнулись, и на пороге возникла Франческа. И Луиза невольно поразилась тому, как побледнела и осунулась леди Бишоп. «Прошу прощения за задержку», – чуть хриплым голосом проговорила она. «Виктория не здоровится, и почти все время я провожу у ее постели». «О, ради бога, простите мое вторжение!» Подскочила с кресла Луиза. «Я не знала, я не буду вас задерживать». «Ну что вы, дорогая моя?» Натянуто улыбнулась Франческа, поправив сползающую с плеча тонкую шаль. Взгляд Луизы невольно упал на черное пятно, на мгновение мелькнувшее из-под ткани. Но Франческа уже укуталась в блестящую бирюзовую ткань, казалось, что, несмотря на жару, ее бьет дрожь. «В три зоны всегда вам рады. К тому же у вас наверняка важное дело. Не то чтобы слишком важное...» Замялась Луиза, чью заготовленную речь спутала драматичное появление леди Бишоп. «Я лишь хотела навестить вас после моего спасения. Вы так ни разу и не приехали!» Против воли ее голос звучал обвиняюще. Франческа подняла на Луизу слегка припухшие уставшие глаза и горько улыбнулась. «Весть о вашем спасении обрадовала нас». Она прикрыла дверь и прошла в комнату, присаживаясь на диван рядом с Луизой. Миссис Пинс понятливо поднялась и, выразив желание пройтись по саду, поспешно скрылась. Но Виктория заболела столь внезапно, что... Франческа замялась, опуская глаза. Луиза растерялась. Она впервые видела ее такой измученной и... напуганной. «Леди Бишоп кто-то очень сильно напугал, но кто?» «Неужели с Викторией все так плохо?» – прошептала она, холодея от ужасного предчувствия. Но к ее облегчению Франческа покачала головой и еле слышно проговорила. Хвала святым небесам, она уже почти полностью оправилась. «Но в чем же тогда дело?» «Боюсь, я не могу вам об этом сказать». Мучительно проговорила Франческа, снова поправив сползающую шаль. Луиза невольно бросила взгляд на обломанные ногти на обычно ухоженных руках. «Что же здесь происходило?» «Леди Грейс, так...» Ледяной голос лорда Биша поразнёсся по гостиной, заставив его супругу втянуть голову в плечи. «Признаться, я удивился, заметив вашу коляску во дворе. Мне казалось, что после перенесённых вами страданий вы ещё долгое время будете оставаться дома. Благодарю за беспокойство», – чопорно склонила голову Луиза. «Я пострадала не так сильно, как могло показаться. Очень рад, очень рад». Рассеянно проговорил лорд Бишоп, цепким взглядом окидывая замершую фигурку жены. «Думаю, леди Бишоп уже сказала вам, что мы не сможем принять вас сегодня. К моему глубокому сожалению, леди Бишоп не здоровится. То, что она смогла спуститься, чтобы встретить вас, уже чудо. Поднимайся к себе, моя дорогая, ты устала». Франческа, покорно склонив голову, поднялась и, попрощавшись с Луизой, покинула гостиную. «Думаю, вам тоже уже пора». Проводив жену взглядом, повернулся к Луизе лорд-бишоп. «Уверен, вы поймете беспокойство отца, который воспитывает юную дочь. Ваше присутствие здесь, оно не пойдет ей на пользу». «Простите», — холодно сказала Луиза, поднимаясь. «Ну уже Луиза, не разыгрывайте из себя святую невинность». За ледяной улыбкой лорда-бишопа проглядывало что-то сальное, порочное. Луиза невольно сделала шаг назад, крепче сжимая в руках ридикюль. «Такой женщине, как вы, не место в порядочном доме. И я не позволю вам приходить сюда и развращать мою дочь». «Но в другом месте...» Лорд Бишоп вдруг сделал шаг и оказался непозволительно близко, приподнимая ее подбородок. «В другом месте я с удовольствием провел бы с вами время». «Думаю, Орингтон успел научить вас, как доставить удовольствие мужчине». Звук пощечины еще звенел в воздухе, а Луиза уже пробиралась к выходу, обходя ставшую такой громоздкой изящную мебель. Лицо ее пылало, а рука горела от удара. «Но что же вы, леди Грейс, так? Издевательский голос лорда Бишопа отдавался в ушах гулким звоном. «Неужели вы рассчитывали на другой прием?» «Привыкайте!» «Луиз, что случилось?» За дверью уже ждала обеспокоенная миссис Пинс. Смерив лорда Биша по презрительным взглядам, она поспешила за Луизой. Луиза стремительно пересекла холл и выскочила на улицу, чуть не наскочив на поднимавшихся по ступенях мадам и месье Жакар. Мадам Жакар отскочила от нее, будто могла запачкаться, и брезгливо подобрала подол юбки». Месье Жакар попытался улыбнуться, но быстро сник под суровым взглядом жены. «Как хорошо, что мы вас встретили!» Медово пропела миссис Пинс, выныривая из-за спины замершей Луизы. «Леди Грейс, так не придется приезжать к вам лично, хотя приглашение вам, естественно, пришлют». «Приглашение?» Природное любопытство возобладало над необходимостью выражать презрение. Мадам Жакар заинтересованно посмотрела на Багровую Луизу. Та постепенно приходила в себя и теперь стояла, вздернув подбородок и пытаясь понять, куда клонит компаньонка. «На свадьбу!» – сладко улыбнулась миссис Пинс. «На свадьбу мистера Орингтона и леди Грейстек!» И, победно улыбнувшись, она кивнула Луизе, которая, оторопев от новости не меньше, чем чита Жакар, покорно села в коляску. Едва они выехали за пределы двора, как Луиза спрятала лицо в ладонях и горько разрыдалась.